«А ты сделай вид, что у тебя в руках поводок», — советовала я. «Как? Как я могу сделать вид, что у меня есть поводок, когда у меня в руках ничего нет? Ну, возьми пояс от моего платья, и пусть он будет поводком. Но это не поводок, а пояс». Для Розалинды все должно было быть настоящим. В отличие от меня, она не любила в детстве волшебных сказок. «Но так же на самом деле не бывает», — протестовала она. «Это сказка о людях, которых никогда не существовало, и о том, чего быть не может. Лучше расскажи мне, как красный мишка ездил на пикник». Забавно, что в четырнадцать лет она обожала волшебные сказки и без конца перечитывала их. Сайт прекрасно вписалась в наш домашний обиход. Исполненное достоинство и ловкое во всем другом, готовить она, однако, умела не лучше меня, поэтому всегда выполняла лишь подсобную роль. В нашем тогдашнем положении приходилось помогать друг другу во всем, хотя свое коронное блюдо было у каждой из нас. У меня суфлей с сыра, соус по-биарнски и старый английский силлабаб. Это традиционный старинный английский безалкогольный напиток. У сайт – тарталетки с джемом и маринованная селедка. Ни одна из нас понятия не имела о том, что называется рациональным питанием. Если мы хотели приготовить овощной пудинг из моркови, брюссельской капусты и картошки – Непреодолимым препятствием оказывалось то, что мы не знали, сколько времени нужно варить те или иные овощи. Брюссельская капуста разваривалась и превращалась в кисель, в то время как морковка оставалась слишком твердой. Но мало-помалу мы кое-чему научились. Мы разделили обязанности. Один день я занималась Розалиндой и везла ее в удобной, но не фешенебельной коляске в парк, Впрочем, к тому времени мы уже чаще пользовались сидячей прогулочной коляской, между тем, как Сайт готовила обед и застилала постели. На другой день я оставалась дома и делала домашнюю работу, а Сайт отправлялась на прогулку с Розалиндой. Для меня прогулка была более утомительным занятием, чем домашние хлопоты. Парк находился далеко, и там нельзя было спокойно сидеть и отдыхать, ни о чем не думая или думая о своем. Приходилось либо разговаривать с Розалиндой и играть с ней, либо следить, чтобы она мирно играла с детьми, чтобы никто не отнимал у нее игрушек или не побил ее. Занимаясь же домашними делами, я могла полностью расслабиться. Роберт Грейвс как-то сказал мне, что нет занятия более способствующего развитию творческой мысли, чем мытье посуды. Считаю, он совершенно прав. Домашняя работа однообразна. Занимая вас физически, она оставляет полную свободу для умственной деятельности. Мысль улетает высоко, и в голову приходят разные замыслы. Разумеется, речь не идет о приготовлении пищи. Это занятие серьезное и требует напряжения всех творческих способностей и абсолютной сосредоточенности. После куку -ку» иметь дело с сайт было долгожданным облегчением. Они с Розалиндой прекрасно занимали друг друга, до меня не доносилось ни звука, либо они были в детской, либо внизу на лужайке, либо отправлялись за покупками». Я была поражена, когда спустя полгода после того, как она у нас появилась, узнала, сколько ей лет. Прежде я не спрашивала ее о возрасте. На вид ей можно было дать 24-28, именно такую няню я искала. И мне в голову не пришло поинтересоваться, сколько лет ей на самом деле. Я испытала шок, узнав, что к моменту, когда она начала у нас работать, ей было 17. А теперь только-только исполнилось восемнадцать. Это казалось невероятным. В ней было столько здравого смысла. Оказывается, она работала в помощи матерям с тринадцати лет. Работа была как раз для нее, и она вполне профессионально ее выполняла. Она выглядела опытной няней и действительно была опытна в своем деле. Так случается в многодетных семьях, где старшие начинают рано заботиться о своих младших братишках и сестренках.